Глава 28. Три месяца спустя особняк Левицких Доминика. Только не розовый цвет! Возмущенно вскрикиваю я, отбираю я на каталог с вариантами дизайна. Детской. Мы вдвоем сидим прямо на полу, в пока еще пустой комнате. Вокруг носится Дан. Убегает куда-то, а потом возвращается с кучей игрушек в руках, вываливает их рядом с нами, а сам мчится за следующей партией. Помогает обустроить детскую для будущей сестренки. С нежностью провожаю малыша взглядом, а сама укладываю ладонь на заметно округлившийся живот. Так почему не розовый, девочка же, недоумевает Ян. Тянется к каталогу, но я не позволяю ему забрать. И тогда он обнимает меня за талию. Вчера Узи подтвердила: Вспоминаю трепетные минуты, когда мы вдвоем выглядывались в черно-серые разводы на мониторе, и голос врача Девочка. Вздыхаю судорожно, но тут же возвращаюсь к теме нашего спора. Не хочу. Можно ведь выбрать нейтральные цвета. Салатовый, он работоспособность, говорят, повышает, или фиолетовый. Барабаню пальчиком по страницам. Как решишь, ежик, сдается Левицкий и чмокает меня в щеку. Потом просто покажешь, что выбрала, и я все сделаю. Скучно, когда ты такой добрый. Игриво закусываю губу, а потом в щеку я нацелую. Ну, спасибо. Надо начинать няню искать. А то у Марка там такая многоступенчатая проверка. Боюсь, не успеем до родов определиться. Задумчиво тянет. Месяц назад мы вернулись в родовой особняк Левицких. Наша семья теперь в безопасности. Журналисты нашли новый объект преследования. Не исключено, что именно шторм им косточку и кинул. Она составили в покое. Дядю Алекса выслали в Канаду, и там судят. Что касается тети. Она стала совсем невменяемой. Александра будто застряла в прошлом, а на допросах обвиняла во всех своих бедах Амалию и утверждала, что хотела избавиться именно от нее, а не от моей беременности. Подумав, я определил тетку на лечение в один из специализированных санаториев закрытого типа. За ней там ухаживают и тщательно следят. Виктория осталась одна, и Левицкий взял заботы о ней на себя. Отправил учиться в Германию, снял квартиру. Но деньги Вики выделяет в зависимости от ее успехов в учебе, Воспитывает кузину. «И хоть мы теперь можем выдохнуть и жить спокойно, я все равно опасаюсь впускать в наш дом посторонних людей». «Не нужна нам няня», — бурчу я. «Никого к детям не подпущу. Сама справлюсь». «Тяжело тебе будет. еще и учеба, уговаривает Ян. «Я ведь заочно. Первую сессию сдала же, хотя ты тоже в меня не верил». Прищуриваюсь ехидно. Верил ёжик. Ловит пальцами мой подбородок, притягивает и целует меня в губы. Но в комнату опять влетает Дан, теперь уже со своей любимой подушкой, и мы отстраняемся друг от друга. «Скажи лучше, ты на место Эда нашел доктора?» «Бросаю как бы невзначай». Эд уволился, как только Адаму перестала угрожать опасность, а я перешла под опеку Яна. Роль дока в особняке была исполнена. И хоть я и не хотела прощаться с Эйболитом, но понимала, так будет лучше. Нельзя его вечно держать рядом. Тем более, если учесть их напряженные отношения с Яном. В процессе. Пашкевич предложил кандидатуру, но Марк сейчас всю биографию его проверяет. Доволен, что это уехал, да? Не могу не поддеть ревнивца. Если я скажу «нет», то это будет ложью. А я не хочу тебе больше врать, — улыбается Левицкий. Эд всё равно не смог бы ужиться со мной под одной крышей. И это взаимно. Тем более ему Анну завоевывать и замуж звать. А он собирается? Округляю глаза. это все чаще общался с Новок в последнее время. И Ян не препятствовал этому. Всецело был занят мною. А несколько недель назад наконец-то одобрили развод. Так что Анна теперь свободна от фиктивного брака. Если не дурак, то соберется. Мы разговаривали с Анной о прошлом и об Эде. Она ошибку сделала, как и я в свое время. Отводит взгляд. Не хочет в подробности вдаваться, чтобы меня не ранить. Шарлатана этого она любила всегда. Так что теперь их второй шанс. Надеюсь, у них все получится. Выдыхаю я, и слезы подступают к глазам. С беременностью я стала слишком сентиментальной. Настроение взлетает высокой волной, когда ко мне приближается Дан. И обнимает, будто утешить хочет. А после показывает продолговатую бархатную коробочку. Улыбается при этом загадочно. «Ой, что это?» Взмахиваю ресницами и оглядываюсь на Левицкого. «Да, ну, рано ты!» — бурчит Ян и привстаёт. «Па!» — спорит малыш и коробку мне отдает. «Мы с Даниэлем хотим сделать тебе предложение», — заявляет Левицкий и заметно нервничает при этом. «Даже два». «Раз уж шустрый сынишка меня опередил, то...» — кивает на подарок Дана. «Открывай сначала это». Пальцы приятно скользят по мягкому бархату, пока я поднимаю крышечку. А взгляд впивается в золотой браслет с изящной пластиной. Беру его в руки, поглаживаю металл и вглядываюсь в гравировку. «Мама, Мика!» — повторяю вслух и всхлипываю. Последние остатки здравого смысла разбиваются об эмоции. Чувства захлестывают меня, и я даю волю слезам. «Дан предлагает тебе стать его мамой», — торжественно объявляет Ян. «Ма!» — подтверждает малыш и усаживается рядом. «А...» — сглатываю комок в горле. «Можно?» «Да, развод оформлен. Сейчас Анна подписывает все необходимые бумаги, как мы и договаривались». Деловым тоном сообщает Ян. «Но я чувствую, как он напряжен. Ориентировочно через неделю-две можешь подавать документы на усыновление правда бережно дана к себе прижимаю будто его забрать могут конечно ежик ты для даниэля настоящая мама и всегда ею была ян помогает мне надеть браслет на запястье мама мика ковыряет малыш пальчиками золотую пластину не обронив ни слова ян берет мою руку и через секунду на безымянном пальце поблескивает помолвочное кольцо а вот ты мое предложение Хрипло выдыхает Левицкий. «Выйдешь за меня?» «В ответ могу лишь головой лихорадочно махать и плакать от радости». «Я так счастлива», — признаюсь тихо. «Никогда ничего подобного не чувствовала». «Теперь все будет так, как ты захочешь. Обещаю». Касается моих влажных щек ладонью. Целует, собирая слезы губами. Невольно уношусь мыслями в Россию. К сестре и близнецам. Да она тоже беременна. Я не против была бы встретиться, обсудить мамские штучки или просто поговорить ни о чем. Я к сестре хочу. Хотя бы на денёк. Пусть не прямо сейчас, а после того, как Даниэля усыновлю, но умоляюще смотрю на будущего мужа. «Тебе разве можно лететь?» — хмурится Ян. «Спросим у Пашкевича». Мгновенно нахожу выход. «И когда он даст добро...» «Я хотел бы полететь с вами», доносится с порога голоса Адама если вы не против.